Дворец Великого Князя Владимира Александровича. Дом ученых. Среди великолепных строений дворцовой набережной Невы, достаточно назвать зимний или мраморный дворцы, этот шедевр не теряется. Мало того, он вполне резонно претендует на звание одного из самых великолепных дворцов Санкт-Петербурга. Ведь дворец великого князя Владимира Александровича считается одним из лучших образцов стиля историзма или эклектики, и не только в Петербурге. В двадцатых годах XVIII века на этом участке по Дворцовой набережной находился дом Мусина Пушкина. После него участком владели различные хозяева. Одним из них был Волконский. Именно при нем здесь возводится особняк, но вскоре генерал-интендант Волконский был отправлен в отставку за злоупотребление подчиненных при снабжении армии. В 1807 году Александр I настоял на продаже дворца со всей обстановкой французскому посольству. Волконский был вынужден согласиться. В 812 Для французов в Петербурге настали нелучшие времена. Перед началом войны среди русских офицеров появился новый шик, и он был связан с особняком французского посла. Особенно в шике отличались кавалеркарты. На пари, кто первый разобьет бюст Наполеона, стоявший около окна посольского кабинета в первом этаже, они проносились на конях по набережной и кидали в окно камни. Их не останавливало даже заключение на гауптвахту. Французское посольство располагалось в особняке на Дворцовой набережной до 1839 года. Затем здание перешло в ведение гофантендантской конторы, которая находилась в составе Министерства императорского двора и уделов. Особняк был отремонтирован с тем, чтобы разместить в нем запасной дворец для приема гостей императора. С 841 года в дворцовых флигелях и главном здании размещалась рота дворцовых гренадер. В 862-м император Александр II решил построить особняки своим сыновьям Александру и Владимиру. Первым предполагалось построить дворец великому князю Александру Александровичу, будущему Александру III. Но после смерти наследника престола великого князя Николая Александровича Александр переехал в Аничков дворец. Участок на берегу Невы на месте запасного дворца был полностью передан великому князю Владимиру Александровичу. Проект дворца был поручен профессору Императорской академии художеств, архитектору Александру Ивановичу Рязанову. Строительство Владимирского дворца — Было начато летом 67-го года, когда разобрали стены старого здания и заложили фундамент. Здание было готово к лету 73-го. Торжественное освящение дворца состоялось в августе 74-го в присутствии всей императорской семьи. Оно было приурочено к бракосочетанию великого князя Владимира Александровича с принцессой Мекленбург-Шверинской Марии Павловной которое произошло 16 августа. Фасад дворца был выполнен в духе Венецианского палаццо. На фасаде размещены гербы царств и княжеств, входивших в состав империи, а также родовые гербы Владимира Александровича и Марии Павловны. Входы для прислуги разместились по углам здания. Мостовую перед дворцом вымостили серым гранитом. В Германии и Франции были закуплены предметы декоративного убранства – обои, мебель, бронза. Во дворце и подсобных строениях насчитывалось 356 помещений. На первом этаже дворца великого князя разместились личные покои владельца. Сюда можно было попасть через главный вход и вход со стороны внутреннего двора одну из стен бильярдной украшала картина Репина «Бурлаки на Волге». Великий князь Владимир Александрович увлекался живописью. В его дворце хранились картины Репина, Сурикова, Крамского, Васильева, Маковского, Айвазовского и других русских художников, всего более 60 полотен. Когда великий князь возглавлял Императорскую академию художеств, он разрешал студентам копировать принадлежавшей ему картины. Из главного вестибюля дверь справа от камина вела в запасные покои гостиную, приемную и спальню. Парадная лестница вела в парадное помещение дворца. Самое большое помещение второго этажа — парадная приемная малиновая гостиная в стиле итальянского ренессанса. За ней располагалась гостиная в стиле Людовика XVI. За ней малые столовые в стиле английской готики, иногда ее называли готической столовой. Рядом с малой столовой находились буфет, буфетная лестница и комната, ведущая в танцевальный зал. В северо-восточном углу здания была обустроена лестница, в перила которой вплетен вензель В.М. Владимир Мария. На втором этаже также находились апартаменты, великой княгини Марии Павловны. На третьем этаже разместились детские комнаты, передняя — буфет, игорный зал, спальня, столовая, ванная, а также помещение для воспитателей и прислуги. Над третьим этажом устроили домовую церковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. В поперечном флигеле располагались большая столовая, банкетный зал в русском стиле, Большая гостиная и танцевальный зал в стиле Людовика XV. Большую столовую украсили панно художника Верещагина Добрыня Никитич, освобождает пленницу от Змея Горыныча, Илья Муромец на перу у князя Владимира, а Леша Попович сражается с Тугариным Змеевичем, Дева Заря и Солнечное Божество. Верещагиным же было выполнено и панно танцевального зала «Триумф Венеры». Кроме самого дворца, на участке был построен четырехэтажный гофмейстерский дом. Дом выходил фасадом на миллионную улицу. Конюшенный корпус на 36 лошадей был выстроен в центре второго зала. Дворец был оборудован всеми передовыми удобствами того времени лифтом, водяным отоплением, вентиляцией с подогревом и увлажнением воздуха. В 1984 году во дворце появился телефон, в 1988 году во дворце было проведено электричество. В последнее двадцатилетие XIX века проводились перестройки в главном корпусе. В первом этаже по проекту Максимилиана Егоровича месмахера Была создана новая столовая со сводчатым потолком в древнерусском стиле. На втором этаже появилась новая библиотека. Ее создание было связано с передачей по завещанию Александра II Владимиру Александровичу более десяти тысяч книг. Архитектор Мессмахер создал во дворце Зимний сад. В 93-м Мессмахера сменил Александр Иванович фон Гоген. До 908-го он производил капитальный ремонт церкви и приобретенного великим князем соседнего дома по адресу Дворцовой, набережная, 28. После смерти Владимира Александровича дворцом владела его жена Мария Павловна. В 911-м в центре главного двора установили фонтан, привезенный из Флоренции. Во время Первой мировой войны Мария Павловна занималась благотворительностью. В 17 году она уехала в Кисловодск, а в 20 ей удалось покинуть Россию. В мае 17 во дворце стал располагаться комитет по делам военнопленных Российского общества Красного Креста. В июне сюда переехал эвакуационный отдел главного управления генштаба. С октября 18-го зданием владел театральный отдел наркомпроса, с 19 здесь работало издательство «Всемирная литература». Все имущество было вывезено, часть отдана в музеи, часть продана иностранцам. В январе 20 весь дворец заняла Петроградская комиссия по улучшению быта ученых, и дворец стал называться Дом ученых.